485 восемьдесят огни йоги «Так же и мне каждый день приходилось утверждать себя в свете. Жизнь была нелегка. И если вам с вашей утонченностью организма тяжело, то каково было мне при центрах открытых? Но владыка сказал «нагружайте сильнее меня». Это сказал он, несущий тягость атласа. Что же сказать могу вам и тысячной долей нагрузки его несущим?» Хочешь, не хочешь, а надо нести. Так не лучше ли пронести ношу свою с честью, Духом под ней не согнувшись?